И если станет преодолевать кто-либо одного, то двое устоят против него, и нитка, втрое скрученная, не скоро порвется. Екклесиаст, глава 4, стихи 9 -12. Осознание смысла жизни, высокие надежды, всепобеждающая вера, любовь к себе, позитивные отношения, бесстрашие, стойкость и готовность к переменам – все это хорошо, но одиночество способно погубить любого. Чтобы обрести уверенность в себе, я научился заботиться о себе сам. Я настойчиво трудился, чтобы стать максимально независимым. Но я по-прежнему завишу от тех, кто меня окружает. И все мы зависим друг от друга. Меня часто спрашивают, не тяжело ли в такой значительной степени зависеть от других? Я отвечаю, скажите мне сами, признаете вы или нет, но вы тоже зависите от окружающих почти так же, как и я. Для выполнения некоторых задач мне нужна помощь. Но никто еще на этой земле не добился успеха без мудрости, доброты и помощи от других людей. Иисус, Сын Божий, редко ходил по этой земле в одиночестве. Его всегда сопровождали ученики. Не стремитесь все делать в одиночку. Просьба о помощи – это не признак слабости, это признак силы. Всем нам нужно, чтобы о нас кто-то заботился. Нам нужно делиться идеями. Нужно просить совета. Нам нужна чья-то поддержка и забота. Не стесняйтесь просить людей о помощи, будь то помощник, наставник, образец для подражания или член семьи. Когда человек скромен настолько, что может просить поддержки, большинство людей с удовольствием поддерживают его, не жалея сил и времени. Если вы ведете себя так, словно знаете все на свете и ни в ком не нуждаетесь, то вас вряд ли будут поддерживать. Всем нам нужна поддержка. Все мы должны окружать себя родственными душами. А чтобы сделать это, мы должны внушать доверие и доказывать, что достойны этого доверия. Мы должны понять, что большинство людей инстинктивно действует в собственных интересах. Но если вы покажете, что интересуетесь людьми и готовы способствовать их успеху, то и они отнесутся к вам точно так же. Безграничная жизнь Качество личных отношений оказывает огромное влияние на качество твоей жизни, поэтому воспринимай их как драгоценный дар, не воспринимай их как должное.